Глава десятая. Двадцать второй век. «Влада Киселева, вы закончили аттестацию. Пройдите в капсулу перемещения». Продолжал синтетическим голосом робот. Справа от нее появилась длинная серебристая дверь, чуть приоткрытая. Влада уставилась на нее и замотала головой. «Нет, подождите!» — воскликнула она. «В самом деле, не могла она вот так закончить эту аттестацию, откровенно опозорившись». Да, над ней не будут смеяться, потому что все её подруги, да все люди её времени были добры и сострадательны. Но Влада сама не хотела этого позора. Она мечтала стать актрисой кино, а не сидеть за чёрным занавесом, дёргать и передвигать кукол силовыми вихрями и озвучивать их. Будущее показалось ей грустным и неприемлемым. Учиться 3 года в университете на отличной, так глупо провалить аттестацию. У вас есть вопросы, абитуриент Влада? осведомился монотонно робот. Да, есть, закивала Влада. Могу я пересдать аттестацию? Пересдача возможна. Хорошо, тогда я хочу пересдать аттестацию. Абитуриент Влада, если вы будете пересдавать, то набранные 400 баллов не будут учитываться. Я понимаю, кивнула она. Задания для пересдачи будут труднее в среднем на 30%. Ваше решение. Я буду пересдавать, твёрдо ответила Влада. Есть два варианта передачи по времени: сейчас или позже через месяц. Через месяц, сказала девушка, чувствуя, что сейчас ещё одну аттестацию не вытяшит. К тому же, её голова гудела, и вообще она уже морально устала в этом непростом времени. Ваш ответ понятен. Пройдите в капсулу, скомандовал робот. Когда вышла из белой до виртуальном зале, она прикрыла жидкокристаллическую дверь и невольно огляделась по сторонам. Впереди стояли трое парней с её курса, что-то возбуждённо обсуждая. Немного далее, шагах в двадцати, она заметила двух своих подружек — Дию и Глафиру. Видимо, они уже вернулись из виртуала, так как в капсулу времени заходили одними из первых. Влада бросила взор на круглые и большие окна по периметру огромной залы и увидела, что почти стемнело, и звёзды на небе рассыпались яркими огоньками. «Влада, наконец-то! Мы тебя ждём!» — замахала ей Дия. «Как всё прошло, Влада!» Тот же спросила Глофира. Не очень, пробурчала Влада, не желая сейчас говорить на эту тему. Я тоже на киноактрису хотела, но вытянула только на 620 баллов. Хотя тоже неплохо, театр мне нравится, сказала Глофира. 600 хороший результат, похвалила её Влада, вздохнув. Ты же помнишь, мне этот 15-й век попался, мрак. Помотала недовольно Глофира головой. Пришлось монахиню выбрать по совету Лукреции Львовны. Она права была, что роль это ещё не самая сложная. Так я еле сыграла её. Пришлось по городкам ходить и милостыню для церкви просить. А люди там кругом такие злые и несчастные. Повезло ещё, что на службе все псалмы на старославянском правильно прочла. Не зря малитва слов XX века читала позавчера весь вечер. Так настоятель виртуальный в церкви той меня даже похвалил. За то задание мне почти 300 баллов дали. Ты молодец, Глаша, похвалила подруга Влада. А я не стала слушать лукрецию Львовна. Потому я позорилась. Всего 400 баллов, представляете? 400? Опешила Дия. У тебя 400? Не верю. Даже я ничегошеньки не зная больше получила. Правда, мне роль лёгкая выпала. Принцесса из Закудального немецкого герцогства. Не помню, как она называется. Так я всё время молчала, да папашу своего герцога слушала. И всё, сдала на 500 баллов. Папочка мой точно рад будет. Он мне сказал, что уже театр мне в Мадриде присмотрел для выступлений. Сейчас звонила ему по видео, сообрадовала. Вот ёшки матрёшки, выпалила Влада несчастна, осознавая, что двоишница Дея, которая в жизни не учила ни одного предмета, так просто заработала свои 500 баллов. Это задело Владу. Хотя она не хотела говорить подругам подробности своей аттестации, но тут её прорвало. Знаете, я опозорилась из-за этого гнусного бабника Галицына. Тот же на стене рядом замигал до этого серый небольшой плазменный экран. На нём высветилось полное имя Влады и слова «Штраф, два жетона». И далее фраза «Словесное принижение личности другого человека. Оскорбление». «О-о-о!» — округлила глаза Дия. «Тебе прям бабник попался?» — никогда их вживую не видела. «Да, он настоящий подлец, мерзавец, я бы даже сказала!» — возмущённо вспылила Влада. «Лапши мне на уши навешала, потом...» — короче, опозорил меня перед императрицей. Вновь загорелся узкий экран со словами. 2 жетона. Оскорбление другого человека. Тише, Влада, успокойся, обеспокоилась Клофира. Сейчас наберёшь себе часов на отработку. Да он даже не человек, уже тихо сказала Влада, пару раз глубоко выдохнув. Он виртуальный персонаж. Разве я знала, что такое? Она запнулась и бросила взор на серую панель на белой узорчатой стене, боясь, что она вновь замигает. Такие нехорошие люди тогда жили. Неправда, не все такими были, замотала головой Глофира. Мне настоятельница монастыря очень добрая попалась. Правда была парочка нехороших сестёр, но я не дала себя в обиду. И я пыталась, вздохнула Влада. Но там ещё местонахождение сбилось и связь всё время барахлила. Вообще ничего хорошего. А где Юлиана? Уклеяце Львовна сказала, что она ещё 3 часа назад вернулась. Стала на 900 баллов, представляешь? Теперь аттестат актрисы кино у неё в кармане. Езёт, грустно сказала Влада. Нет, я правда рада за неё. Хоть кто-то на отлично свою роль отыграл. И что же ты, Владочка, в кукольной пойдёшь? спросила осторожно Дия. Нет уж. Я на пересдачу у системы записалась через месяц. На мне и театр норм, заявила Дия. Слушай, Влада, а давай вместе на отработку махнём, а? Ты помнишь, говорила, что страсть как не любишь этой официанткой быть? Да, не люблю, кивнула Влада. У меня система постоянно то официантку, то мойщицу окон выдаёт. Бр, самые противные службы. Вот. Я думаю, что всё же лучше будет для меня, если я отработаю свои 3 часа. Надо исправиться, я понимаю. Мы пока тут тебя ждали, я в Руснете полазила и нашла один ресторанчик. Короче, я искала отработку. Ну, этой певицей. Я ж петь жутко не люблю, хотя и голос у меня есть, но я ленивая. Там как раз певица нужна на вечер или два. Там ещё парочка вакансий. Одна официантка есть. Я сейчас сразу про тебя и подумала. Потому я могу туда певицей пойти на отработку, а ты официанткой. Классно придумала? Можно, почему нет? Безразлично пожала плечами Влада. Сейчас она точно думала не об отработках. Такой штраф человек отрабатывал в свободное от основной профессии время. Однако свободного времени у всех было очень мало, ибо каждый обожал выбранную службу, занимаясь тем, что более всего жаждал. А точнее, к чему лежала его душа. Конечно, каждый землянин мог выбрать количество часов и время службы, мог вообще не служить, но таких были единицы. Сейчас не было денег, и зарабатывать на жизнь не требовалось. Каждый житель имел все блага и доступ к любому из богатств планеты постоянно. Потому люди занимались тем, что им было действительно интересно, от изучения микробов до подводного плавания, от рисования на ткани до конструирования космических кораблей. Службы выбирали сердцем, потому редко кто творил на своем поприще Менее семи-восьми часов в день. Конечно, оставляли время на семью и знакомых. Профессии же, которые не прельщали многих, типа уборщиков мусора, мойщиков, официантов, строителей домов и дорог, уже давно перешли в ведение роботов-машин. И этими профессиями занималась малая часть людей, кому это действительно нравилось. Но именно на эти неприятные службы и направлялись люди со штрафами. «Ну и классно, вместе не скучно будет», — закивала довольно Дия. А самое главное это ресторанчик в отеле на Мальдивах. Добавила, довольна она. Представь, отработаем быстренько 3-4 часа и искупаться ещё в океане успеем вечером. Я смотрела, в этот отель просто так не попасть. Там очередь на полгода вперёд. Если прямо сейчас забронируем наши рабочие места, в ближайшие дни попадём туда на отработку. Ты когда можешь? Хоть завтра. А то звалась Влада. Всё равно пересдача только через месяц. Класс. Погоди, Дия. Ну, наверное, там уезжать сразу надо после отработки спросила Влада. Да нет, я же тебе говорю, классное место. Там кормёжка и проживание на сутки сразу за отработку даётся. Записываться никуда не надо. Неважно, сколько часов работать. Давай послезавтра с утра полетим. До вечера отработаем и ночь там весело. Хорошо, бронируй, согласилась Влада, подумав, что можно совместить приятное с полезным. Девочки, вы всё ещё здесь? раздался позади строгий голос угляца и львовны. Почему домой не идёте? Я же выдала вам предварительные аттестаты. Так Влада ещё не вернулась. Влада, ты поздно что-то. Пойдём со мной поговорим, предложила женщина. Извините, Лукреция Львовна, я в другом платье вернулась, заявила Влада, зная, что почти все наряды, аксессуары и другие вещи, проявляющиеся в виртуальной реальности, хранились в огромных костюмерных в специальных ячейках-коробочках, которые сжимали их многократно, чтобы вещи не занимали много места. Когда возникала потребность в той или иной вещи, система посылала немедленный запрос в хранилище, и нужная вещь или наряд тот же транспортировался в виртуал. Да, я вижу. Не переживай. Твоё прежнее платье система выдала в приёмную камеру. Я его уже в чистку отправила. Когда они вошли в просторную лаборанскую с большим экраном и прозрачными стеллажами с примокартами, Лукреция Львовна указала на небольшой вращающийся табурет и сказала: "Присядь, Влада, а я пока активирую твои результаты". Кивнув, Влада уселась и поджала ноги под себя. Ей от чего-то было стыдно перед этой приятной женщиной, которая ведь предупреждала её о трудностях роли барышни. Вы были правы, Лукреция Львовна. Не выдержала всё же Влада. Понадеялась я на себя и ничего не смогла сделать как надо. Действительно трудные задания были. Я говорила тебе, кивнула женщина, чуть обернувшись к ней, и вновь продолжила водить пальцем по плоской дощечке экрана что-то ещё. Ещё и связь в системе постоянно барахлила, прерывалась. И не говори, сегодня трудный день был у всех. Система подвисала, а всё от того, что Тимофей Иванович постоянно отлучался. Без него я совсем не знаю, как этим белодом управлять. Ректор его сегодня замучил, постоянно к себе вызывал. Это я уже поняла. Меня система даже телепортировала в неверное место. Очень жаль. Ну а ты не переживай, Влада, успокоила её Лукреция Львовна. Вот тебе выписка на повторную аттестацию. Приходи в пятницу к Тимофею Игоревичу, он запишет тебя на свободное время. У него как раз пары будут. А сейчас нельзя? Нет, он уже ушёл. Поздно ведь уже, ночь. Я ото дежурная сегодня, ожидаю возвращения всех прибывающих из виртуала. Ещё Григоров и Яровой не вернулись из средневековья. Ах, только бы не ранили их. Они же рыцари выбрали. А там те ещё побоище. Но ведь раны-то не настоящие у них будут. Так это уже здесь, Влада. В виртуале они очень хорошо всё почувствуют, по-настоящему, и боли, кровь. К тому же, там и психика травмироваться может от двойн этих. Не зря ведь вас всех на стрессы дисплеи смотрели. Надеюсь, всё же они в нормальном состоянии вернутся. Не хотелось по дежурного целителя вызывать. Боюсь я за парней. Да всё хорошо будет, не переживай. Если что-то не так пойдёт, виртуали система же сразу обратно отправит. Она постоянно следит за физическим состоянием абитуриентов, так что им ничего не угрожает. Зато опыта нужного наберутся, и после более реалистично смогут роль раненого сыграть. Вы правы, кивнула Влада. Вы знаете, я думала, что всё изучила про людскую натуру жителей прошлого, но нет. Я так глупо попалась плохому человеку, даже не поняла как. Сейчас таких и не встретишь. Тогда люди по-другому себя вели, Влада. Ты же знаешь, времена сложные были, трудные. Люди выкручивались как могли, чтобы выжить. Поэтому и говорила тебе: "Не бери барышню". Я уже поняла, как ошиблась. Наверное, в следующий раз монахиню или крестьянку возьму. Вы говорили, они легче. Легче, кивнула Лукреция. Ты знаешь, Влада, приходи ко мне на следующей неделе. Покажу тебе, как лучше одну из этих ролей сыграть. Правда? О, спасибо вам огромное. Но вдруг мне не попадётся XVIII век. Не страшно. Крестьянка или монахиня ко всем векам подходит, потому они легче. Там главное основные принципы и черты поведения знать. Благодарю, Лукреция, львовна, утешили меня. А как же, девочка? Ты же умница, достойна лучший аттестат получить. Я обязательно приду к вам через неделю. До пятницы оставалось ещё 5 дней, чтобы записаться на перестачу. Поэтому Влада и Дия решили пока отправиться на Мальдивы на отработку. Во вторник с утра Влада встала довольно рано, готовя в ближайшие 2 дня к трудовой деятельности, стабильному спокойствию и исправлению своего неверного поведения в предыдущие дни, когда она злилась и выходила из себя. Умывшись в просторной ванной, она расстелила коврик для занятия йогой в гостиной и включила кнопку на круглом пульте. Тут же в комнате появилось объёмное голографическое изображение стройной девушки-тренера с фиолетовыми волосами. Приятным голосом голографическая девушка начала сеанс йоги, приняв первую нужную позу, подняв руки вверх и согнув ногу в колене. Влада, полусонная с прикрытыми глазами, старательно выполняла все движения за ней, растягиваясь и замирая на минуту в каждой позе. Через четверть часа Влада быстро споласнулась в душе и поспешила к входной двери. Распахнув её, она с удовольствием, вдыхая запах свежей стобы, взяла с придверной полочки снаружи большой пакет с завтраком и направилась в столовую. Горячие пончики с сахарной пудрой, ягодный фреш, арбузные дольки, порезанные красивыми розочками, доставляла ей к двери каждое утро специальная кулинарная фирма. Для этого надо было заранее на сайте компании в Руснете выбрать на ближайшую неделю, что бы ты хотел получать на завтрак и указать определенное время. Готовкой такой еды занимались люди, которые обожали готовить. Затем летающие роботы-квадрокоптеры развозили всю еду к месту заказа. Хотя Влада умела хорошо готовить и сама, но завтрак предпочитала заказывать. Спустя полчаса, надев легкие голубые бриджи до колена и свободную оранжевую футболку, Влада вышла на улицу с небольшим зеленым рюкзачком, собрав на сутки все необходимое. Было солнечно и тепло. Девушка встала на ближайшую дорожку ленту-травалатр которая быстро побежала сама вдоль одноэтажных домиков с зелёными садами. Влада включила свой руфон и начала просматривать последние новости. Вчера на южных полях Федерации закончен сбор зерновых. Всех лебаробы отправляются на ежегодный праздник урожая на Кубу на месяц. На Кубу пока не едем, там будет куча народу, промямлила Влада, проматывая новость. Завтра в главном космическом звёздном зале в Петербурге состоится встреча с космолётчиками и целительницами с планеты Азенкур. Желающие могут записаться в межгалактическом доме приветствий сегодня до 8:00 вечера. Глосила следующая прочитанная девушкой новость. Ух ты, я бы сходила. Эти Азенкур интересные люди. Задумчиво пробубнила Влада, вспоминая вполне приятную внешность невысоких инопланетян с голубыми волосами и розоватой кожей. Ну ладно, в следующий раз как-нибудь. Бегущая лента начала перемещать девушку по главной улице, потом замегала приятным желтоватым светом, указывая другое направление, контролируя маршрут, заданный Владой ещё от дома. Влада быстро перешагнула на другой траволатор, который сворачивал в бок, и лента начала петлять уже между зелёными лужайками и полями для гольфа. Теперь Казань находилась в десятках километрах от прежней древней Казани и располагалась на зелёных полях и лужайках, перемешивающихся с садами и парками. Как и во многих крупных городах Земли, Казани сейчас не строили высотных зданий и жилых муравейников, как в прошлом веке. Люди жили в небольших домиках на природе, на относительном отдалении друг от друга. Огромные расстояния между городскими учреждениями и жилыми домами покрывались многочисленным транспортом, который перемещался со скоростью от 100 до 500 км в час по монорельсу или специальной аэротрубе. К тому же во всех населенных пунктах были в изобилии движущиеся траволаторы, чтобы облегчить перемещение жителям. Хотя желающие могли просто идти пешком.